Он сидел, развалившись в кресле, заложив ногу на ногу. Лицо его выражало полное удовлетворение жизнью, как будто воплощение кайфа. «Знаю я твой кайф. Может быть, ты проиграл последнее и теперь в отчаянии», — подумал полковник. Он никогда не занимался игрой в Шерлоке Холмсе, но наблюдение делал всегда, особенно же в тех случаях, когда нанимал новых важных агентов, старался делать и выводы, впрочем, в отличие от Шерлока Холмса, без малейшей уверенности в их правильности, слишком часто ошибался». Одевается прекрасно, хотя так следует одеваться человеку лет на десять его моложе. Ему помнится 42. Он, верно, один из тех людей, которые говорят, что одеваться нужно либо у двух-трех первых портных мира, либо у старьевщика. Покрой английский, но шит костюм не в Англии, там теперь больше нет таких превосходных материй и не в Соединенных Штатах туфли на высоких каблуках. Это странно при его огромной фигуре. Уж не хочет ли гипнотизировать людей ростом? Тогда, значит, позер, не люблю. Сам полковник был в штатском дорогом костюме, но носил его небрежным, Брюки были не выглажены. Молодой племянник полковника Джим весело говорил, что небрежность дяди умышленная и очень персональная. Вы исследуете, примеру Черчилля, дядя. У него рассчитана не только политика, но и шляпа. «Зачем же мне рассчитывать? А зачем рассчитывает Уинни?» «И вы оба старомодны, но вы не огорчаетесь», — говорил Джим. «С вас как со старого военного, и спрашивается тут мало. Президент Эйзенхауэр думает, что умеет носить штатское платье, а Идену должно быть смешно на него смотреть, как Айку было бы смешно смотреть на Идена, если бы он увидел его в военном мундире. Один я одинаково элегантен в мундире и в штатском». «Ты глуп, Джимми!» — говорил полковник. Так обычно кончались их разговоры. «Давайте что есть. Когда нет Йоганнес Бергера, надо пить пиво. Когда нет Амара Термидор, надо есть колбасу. Такова моя жизненная философия. Она не блещет оригинальностью, однако совершенно справедливо», — сказал Шель. «Он тоже наблюдал». «Много я их всех видел, пора бы и перейти к делу. Некоторые из них делают вид, будто у них, как у Наполеона, нет ни одной свободной минуты, и говорят наполеоновским тоном, отрывистой кратко. Этот не таков, ему нравился полковник» и тем, что был очень прост, вежлив, даже приветлив, и тем, что пришел к нему в гости, закусывал с ним и играл в карты, вел себя не как будущий начальник. «Наружность у него...» «Искусно обманчивая. Похож на старого провинциального доктора, лечащего бедных пациентов и еще приносящего им лекарства. Доброта, благодушие, непоколебимое спокойствие. В мире все идет превосходно!» Take it easy, don't worry. «Относись спокойно, не тревожься». В этом огромная сила американцев, сделавшая их самым могущественным народом в мире. Седые волосы, лицо как будто еще молодое, но щеки уже чуть дряблые, с красными жилками, а глаза настоящие. Он, быть может, самый замечательный знаток шпионского дела из всех, кого я знал. Сколько трагедий через него прошло». «Я сейчас принесу, что найду», — сказал он и встал. «Вышел, как Арл Флин, подумал полковник. В углу комнаты была виолончель. Полковник встал и подошел к книжным полкам. «Так и есть». «Он интеллигент, очень не любил это слово, неизвестно как возникшее и в России, и в чуть-чуть измененном смысле перешедшее в англосаксонские страны». «Фрейд?» «Юнг, говорят, он был одно время нервно болен. Это не проходит даром и в случае выздоровления. Еще стоит ли с ним связываться? Увидим по первому опыту».